Интерлюдия 4. Иногда просто прогуляться до магазина это просто дойти до магазина. А иногда это целое невероятное приключение, исход которого совершенно не ясен. Второй вариант происходит куда реже, но имеет место быть. Именно он и приключился с Антуа. Обычный поход в магазин, просто надо было купить сущую мелочь, просто хлеба и чая. Так как их запасы подходили к концу. Переплачивать за курьера тоже не хотелось. Последние запасы денег уже подходили к концу. О работе ещё можно было не думать, но о том, что пора экономить, Фрескис уже начал задумываться. Задумался. Стоило выйти на улицу, как его тут же скрутили. Почти сразу, если быть точным. Он успел пройти 100 м, вынести мусор, свернуть за угол своего дома, где его уже ждали. Видимо, не первый день Я не второй, ибо просто так дежурная машина в таких местах не стоит. Фрэскис, фрэскис, фрэскис. Ходил вокруг Антуа, заместитель начальника ближайшего к дому наёмника отделения полиции. Вот зачем ты так сделал, скажи мне, а? Что именно сделал? Всем своим видом наёмник выражал своё недовольство. Сидел 3 недели безвылазно дома, заказывал себе жрать через курьеров. «Выкидывал мусор в подъезде в специальную трубу? Что? Что я сделал?» «Убил того программиста». Уселся напротив него, уже сидеющий мужчина, сложив руки перед собой. «И не говори, что это не ты. Камеры фиксировали тебя в том районе около дома. Правда, тебя никто не видел. Но это не важно. Важно то, что твои следы найдены в его доме. А еще следы нескольких наемников корпорации». Тут же парировал Антуа. «Борь, не делай из меня дурака». И ты, и я, все мы прекрасно понимаем, кто это именно сделал. Но вам просто нужен козел отпущения, нужен тот, на кого можно свалить огромное количество неприятностей, что крутятся вокруг этой долбаной корпорации. Тот старик как раз на неё работал. Всё ещё максимально спокойным был замначальника. У тебя был повод. Именно что работал. Он делал вид, что работает. Вздохнул тяжело Фрескис. У него была дочь. Сильно болела. Программист согласился помогать корпорации только для того, чтобы спасти её. Первый этап это перенос сознания в виртуальную реальность. Проводились опыты над людьми, негласные. Некоторые люди даже сами об этом не знали, а потом появился иной. Кто? нахмурился Борис. Я сейчас не особо тебя понял. Иной. вздохнул тяжело наёмник. И потёр пальцами переносицу. Первая официальная жертва эксперимента. Помнишь мужика, который ударился головой? Помнишь, вижу. Помнишь четырёх человек, которым спалили мозг? Помнишь? Все они жертвы этого эксперимента, неудачного эксперимента. Пока не особо улавливаю сути. Откинулся на своём стуле замначальника отделения полиции, скрутив руки на груди. Ну ты продолжай. Ну что расскажешь? Это всё уже есть в ваших базах данных, склонил голову и поматал ей наёмник. Такое ощущение, что вы просто не хотите проверять всё то, что у вас есть. Как минимум, моих данных вам должно хватить, чтобы это понять. Я жду продолжения твоего рассказа, настойчиво сказал Борис. Что продолжать? Зачем? посмотрел Фрескис на своего собеседника широко раскрытыми глазами. Вы боитесь лезть в это дерьмо? Боитесь противостоять корпорации, которая завалила вас баблом? Да, у меня и на вас компромат есть. И сразу говорю, попаду в тюрьму, либо меня травмирует кто-то тут, вся эта информация тоже разлетится по сети. Пускай люди знают, как у нас бдители закона, что тот этот самый закон. Нарываешься, прорычал Зам. Не более, чем вы. Нахально улыбнулся Антуа и откинулся на своём стуле. Так вот. Когда про тех пятерых стало известно всему миру, поднялся скандал, такой огромный, что пришлось сворачивать даже некоторые отделения для вида корпорации. Типа, уволли виновных. Но это всё лажа. Самое главное тут для нас, что они отказались переносить разум дочери программиста. Она умерла, скорее всего. Это во мне достоверно не удалось узнать. Но удалось точно узнать, что с ней ничего делать не будут. Просто её тело держат в главном здании корпорации как крючок для старика, с которого тот не мог сорваться, но мог делать свои гадости. И в итоге про это узнали. И его убили другие наёмники корпорации. Уже спокойно спросил Борис. Вижу по взгляду, что да. Но зачем им это? Он же помогал им там с чем-то бороться. С иным. Первая жертва эксперимента. И той четверка игроков. Пытались их удалить из игры, но не получилось. Сервер все сильнее страдал. Управление им терялось. Еще что-то там. А главный сервер не был игровым как таковым. Игра лишь прикрытия. «Вооружение?» Усмехнулся заместитель начальника. «Да, про это мы все уже слышали. Резонанс. А как-то быстро потух. Дальше что? Дело в том, что центральный компьютер, обзовём это так, отвечал за работу всех остальных. Вы это знаете, компания, корпорация продала много дочерних таких же компьютеров военным предприятиям, базам, частям. В общем, всем, кто отвечает за безопасность нашей планеты. И каждый такой дочерний компьютер подчиняется командам главного. Хочу сказать, Что они пытаются таким образом захватить всю власть? Уже начали, усмехнулся Фрескис. Это всё очень интересно и познавательно, снова облаготился на стол Борис. Но ты всё равно главный подозреваемый по делу об убийстве Аркадия Серова. Наёмников мы никаких не видели, только доставщиков. А вот тебя на камерах в округе видели. «И ты двигался сначала в направлении того дома, пропал на двадцать пять минут, а потом двигался обратно. Это если считать по крайней камере». «И что?» – вздохнул наемник. «Посмотрите, по тем же камерам. Я не в первый раз ходил к нему в гости. Скажем так, мы с ним давненько общаемся. И это не снимает с тебя обвинений. Пока вина эта не будет доказана, вы не можете меня ни в чем обвинять». улыбнулся антуа. Это вроде как презумпция, а не виновность. Так что, дорогой Борис Андреевич, я бы схачу послать в пешее походное. Но тут вы мне можете вкатить штраф. А я, пожалуй, пойду. Куда ты пойдёшь? Тут же злобился Борис. Тебя задержали. Ты подозреваешься в убийстве, плюс ты ещё что-то скрываешь. От твоего лица видно. Вроде взрослый человек, вздохнул наёмник. А такие глупости делаешь. Что ты ещё скрываешь? Начал вставать со своего стула За. Твою налево, Фрескис. Начальство наконец дало команду фас на эту корпорацию. Не знаю, что на них нашло, но они дали. Нам нужны показания, нам нужны улики. И вы притащили меня сюда, начали обвинять в том, что я убил старика. «Чтобы потом вот это рассказать?» Взорвался Антуан, сдернув одну бровь вверх. «А вы часом не совсем ли охренели?» «Твою налево! Мне надо было тебя как-то разговаривать!» Ударил кулаком по столу Зан, после чего рухнул на стул. «У нас у многих дети в этой игре. Они не видят опасности. Им просто весело. Да мы тоже росли на играх, но не на виртуальных. Там мы не могли умереть реально!» А тут уже четыре официальных смерти. Вот и дали зелёный свет. Но у нас нет доказательств. А вам присланных видео было мало? Взревел уже Антуа. Ты понимаешь, как это всё бредово звучит? Понимаю, вздохнул Борис. Но начальство требует ещё. Они хотят по полной зарядить этим уродом. Собирают дело, ищут контакты. «Ты, блин, как никто другой должен понимать, что Раем Энтерпрайз засунула свои руки и своих людей почти во все сферы общества. Они могут парализовать этот мир, а если они потеряют контроль, как ты говоришь, над главным сервером, то они точно взбесятся и устроят какой-то катаклизм». «Кстати, а вы не пытались задержать Бравитоля? Или как там этого урода? Зачем?» – опешил от внезапного вопроса Борис, нахмурившись. Хоть он сейчас и руководит корпорацией, но вроде как во всем повинен Сергей Сергеевич. Вот только того не слышно и не видно. Не смотрели вы присланные вам видео. Тяжело вздохнул наемник. Жив Сергей Сергеевич. В плену у своего же зама. На видео есть момент, где можно увидеть, в каком он состоянии. Думаю, пару десятков статей уже за это можно влепить бравитолю. А также можно на этом основании проверить всю их компанию. А то вдруг у них там есть другие заложники». «Не учи нас работать, а!» Приложил подушечки большого и указательного пальца к надбровным дугам и что-то пробубнил себе под нос Борис. Потом снова поднял взгляд на своего собеседника. «Ладно, не будем тебя больше мурыжить. Тебе есть еще что сказать?» «Говоришь, у тебя дочь играет в игру...» от Ram Enterprise. Уже уставая, уточнил наёмник у зама начальника отделения полиции. "Да", кивнул он. "А что?" "Постарайся сделать так, чтобы через 28 дней твоя дочь и дети, всех твоих коллег не заходили в игру. Почему? Объяснить пока не могу. Не бо сам не уверен в этой информации, но лучше последовать моему совету. Понял?" "Я постараюсь", кивнул Борис. Архипов, проводи нашего гостя и вызови ему такси до дома. Но уже стоял в дверях полицейский с пустыми погонами, а лицо которого просто сияло юностью. "Никаких но!" рыкнул на него зам. "Потом верну тебе. Ты меня знаешь". Исть приложил руку к головному убору боец, после чего сделал полушага назад, с лёгким разворотом корпуса и направил свой взгляд на наёмника. "Прошу, следуйте за мной". кивнув, наёмник вышел из зала дознания. Он даже не посмотрел на Зама, лицо которого было замученным. Это было видно ещё во время разговора. А сейчас сама аура вокруг этого человека говорила о том, как он устал. Улица встретила Антуана приятной прохладой. Такси уже стояло возле отделения полиции, так что боец просто указал на него рукой. Если бы так поступали с каждым, кого приводят такие места, люди бы охотнее помогали органам власти. Просто это сервис. А так поговорили, херами покрыли, поняли, что невиновен, отпустили, даже если дом на другом конце города, километров эдак за 30. Закурив возле дверцы автомобиля, водитель не разрешил курить в салоне, наёмник посмотрел на небеса. Звёзд не было видно, а ну и понятно. Крупный город своим светом затмевает свет далеких светил. Но это может измениться, если не уничтожить корпорацию. А полиция этого не сможет сделать. У них все куплено, а значит, что они будут только имитировать работу. Ах, «Пора звать своих», — с ожилением прикрыл глаза наемник, садясь на переднее пассажирское сиденье. «Вы о чем?» Уточнил у него водитель, непонимающим взглядом посмотрев на него. Говорю, своих друзей надо позвать. Праздник у меня скоро. Наигранно улыбнулся Фрескиос. Очень наиграно. Но водителю эта улыбка понравилась, на что он улыбнулся в ответ. Праздник это всегда хорошо, улыбнулся водитель. Так вам куда? Сейчас, кивнул несколько раз наёмник, показывая адрес на своём телефоне. Реально доехать сюда? А то ремонты на дорогах и перекрытия немного больше обычного. Ну да, доедем, с уверенностью кивнул водитель, тут же тронувшись с места. А я пока напишу всем.